Мать ни разу в жизни не проспала солнце ни разу. Будь он художником, написал бы её с восходящим солнцем на плече. Но не солнце, а вишня и крест у неё в головах. Летом на кресте каплями крови рдеют вишни, осенью дрожит листва, зимой намерзает снег. А по весне манистам нанизываются слезинки капели. Были себе журавль да журавка, и не стало их. Заросла моровой журавлиная долина, только ранам сердце не зажить. И всей той родни остались у Данила, бедовая тётка Марина в Копае городке, да двоюродная сестра Оксана в приселке. И вздыхает Или стонет волна в татарском броде, а Оксана всё дожидается брата с дороги. Встречают улыбкой, провожают печалью, и в погрустневших глазах стоят слёзы синие, как росы на расцветшем льне. "Не горюй, сестра", прибелобит её, тряхнув ржаным кудрявым чубом. "Это не я, это доля моя печалится", скажет так, что невольно оглянешься. Не притаилась ли не вдалеке горькая женская доле? Красивом судьба не спешит отпустить счастье. Не отпустила его и Оксане. Еще совсем недавно, где бы не проходила она, людские глаза, словно удивленные звезды, сияли ей в ответ, а девушка стыдливо, беспокойно и радостно опускала голову. Ни одно молодое сердце преворожила её красота. Не один челн вечерами приставал к татарскому броду, да не один из них не торопилась сесть к Оксане. Не как не хватало ей времени, приходилось справляться и с женской, и с мужской работой. потому что другое, как не свои руки, принесёт в её сиротству и кусок хлеба и сорочку белую и сапожки с подковками звонкими, в которых можно и горет обтать, и на рядых щеголять. Даже самые привередливые хозяйки, которым не угодит ни муж, ни батрак, ни сам чёрт, охотились за сиротскими руками. И только неряхи пялили глаза на девчину. По лоте то она в чистой сорочке выходит, а вода то у нас не покупная, отшучивалась Оксана и лебедушка и проплывала между тех жаден, кто пот и грязь не отмывая гнался за богатством. Это она так парубков завлекает, шепели зависницы, видя, что ни один из хлопцев не пропустил Оксану мимо, не проводив ее долгим взглядом. Сама Оксана не обращала внимания ни на эти взгляды, ни на эти шипение. Ей надо было на кусок хлеба заработать, честь беречь. А время шло: весной сеятелем, летом косарём, осенью молотильщиком, зимой мельником. Весна убирала девичий голову венками, зима повойниками. И на свадьбах подружек В душу Оксаны уже закрадывался предательский холодок, от чего ж я не думаю ни о ком. Это не любовь, а неясная тревога материнства приходила к ней прежде любви. Не раз эта тревога раньше времени толкает девушку к тому, что не стало любовью. Подсознательно чувствовала это и Оксана, и всё чаще по вечерам всматривалась в татарский брод. в дорогу за бродом и в млечный путь над миром меж туманных звёзд ветры кила вели ветер под туманными звёздами лежала вся её хлеборобская сторона поседелая от древности житой и полыни и кто-то должен прийти оттуда сказать несказанное разбудить то, что уже как дитя не смело трепетало под сердцем Юная любовь всегда начинается с ожидания. Ещё не полюбив, девушка с непонятной тревогой ждёт его, и чьи-то незнаемые очи являются ей из предвечерья, и чьи-то шаги слышатся ей, и кому-то на все четыре брода посылает она свой голос во тьму. Кто придёт на её зов? И он пришёл. Когда и в сёлах Люди помаленьку потянулись к книге, к учёному слову к науке. К ним из города приехал статный, со строгими бровями агроном. С его загорелого лица будто никогда не сходило лето, а из чёрных глаз пытливость. Говорили, что он по целым дням приглядывался к крестьянским заросшим сорняками полоскам и всё толковал с хлеборобами, как бы удвоить урожай. легко сказать удвоить как уродит так и уродит а если нет тогда что но ирослав хоролец верил что и на бедняцком поле уродит не только золотая пшеница но и лучшая доля обращал в свою веру людей и встречали его одни улыбкой другие шипением Впервые Оксана увидела Ярослава у своих соседей Гримичей, куда собрались на совет хлеборобы. То ли страстные слова, то ли смелые глаза его встревожили, смутили девушку. Потихоньку зашла она к Гримичам, потихоньку и вышла от них, да не было уже тишины в её сердце. А к октосенним предвечерьем пришел Ярослав и к ней вместе с плутоватым Семеном магазанником. Тот явился собирать налог, Ярослав же и двух слов не сказавши оставил в заклад собственную душу. Девичья красота шла мила его. В хате безумолку трещал Семен магазанник, набивал себе языком цену и набивался на вишневку. А Ярослав изподволь, посматривая на девушку, хмурился, словно туча грозовая. Нет, не для него рос цветала эта краса. Пойди нарисую эту сдержанную гибкость стана, ее бархатистые с изломом брови, таящие в себе и нежность и решительность, этот доверчивый со скивской неразгаданностью взгляд. Вот и назовут её красою эту любовью или надеждой и глядя на неё самому захочется стать лучше и добрее а глаза ей подарил татарский брод голубые с просинью с неожиданным отблеском осеннего неба и чиста она как рассветный час а он пришёл с этим плутом магазинником взыскивать налог налог на красоту да как можно тоскливо и сумеречно стало на душе у Ярослава и смолкло его слово подстреленное её красотой не скупись оксана ставь магорыч знаю какие чары и в лице твоём и в бочонке поста словил приземистый, как тугим узлом завязанный магазинник, с его похожим на жорнув лицом и носом грушею. А вы что, товарищ Агранов, в молчанку играете и язык прикусили? Почему ни куют и не, не мелите? У нас не любят крепк сурьёзных. У нас от гостя требуется языком во всё ворочить, чтоб тебе и кумерция, и какая никакая политика имелась. Это, дорогая Оксана, ха -ха, такой человек, что всю науку хлеборобскую на зубок знает и всё, что возле неё веретенится. Вот, к примеру, у Шевчука крысы поганища до и до пчёл добрались, и уничтожают и всё тут. А товарищ Аграном, возьми и присоветуй, обведимыл ульи красным цветом. И хочешь верь, хочешь не верь, а только не чистеть, у как корова языком слезала. А красного все крысы боятся. Чуть улыбаясь уронил Ярослав. Магазинник и бровью не повел, только пристально поглядел на цветущую головку подсолнуха, что красовался в кувшин с водой, и вроде сам себе сказал: это за разум подсолнух у голу отняли. А потом уже без всякого подвоха обратился к Оксане. А ещё красавица, гость твой собирается для мужика плугом счастье добыть.